Страница 754. Письмо 270. Александре Андреевне Толстой. 1874 год. Июня 23-го. Ясная поляна. Если я тотчас же не отвечал вам на ваше длинное, доброе, тронувшее меня письмо, то не от того, чтобы я не думал беспрестанно о вас. Теперь пишу и задираю вас только для того, чтобы продолжать чувствовать близость с вами. Вчера я похоронил тетюшку Татьяну Александровну, примечание второе. Вы не знали ее, но ваша мама знала, и от меня вы про нее много слышали». Она умерла почти старостью, то есть угасала понемногу, и уже года три тому назад перестала для нас существовать. Так что дурно или хорошее это было чувство, я не знаю, но я избегал ее и не мог без мучительного чувства видеть ее. Но теперь, когда она умерла, она умирала медленно, тяжело, точно роды, все мое чувство к ней вернулось еще с большей силой. Она была чудесное существо. Вчера, когда мы несли ее через деревню, нас у каждого двора останавливали. Мужик или баба подходили к папу, давали деньги, просили отслужить Литию и прощались с ней. И я знал, что каждая остановка — это было воспоминание о многих добрых делах, ею сделанных. Она пятьдесят лет жила тут, и не только зла, но неприятного не сделала никому, а смерти. Не говорила, что боится, но я видел, что боялась. Что это значит? Я думаю, что это смирение. Я с ней жил всю свою жизнь, и мне жутко без нее. У нас все хорошо в семье. Вы предсказывали мне девочку, но родился мальчик точно такой же, как тот, которого мы потеряли. И хотя его зовут Николаем, мы невольно зовем его Петей, как прежнего. Я нахожусь в своем летнем расположении духа, то есть не занят поэзией, и перестал печатать свой роман, и хочу бросить его, так он мне не нравится. Примечание третье. А занят практическими делами, а именно педагогией, устраиваю школы, пишу проекты и борюсь с петербургской педагогией, Вашего протеже Дмитрия Андреевича, который делает ужасные глупости в самой важной отрасли своего управления в народном образовании. Примечание четвертое. Целую вашу руку, любезный дорогой друг. Когда-нибудь напишите мне так же, как я вам, все, что вам близко к сердцу. Все отзовется верно, без одной фальшивой ноты. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Письмо неизвестно. Второе. Ергольскую. Татьяну Александровну. Третье. Смотри письмо 263. Примечание третье к нему. Четвертое. Дмитрия Толстого, министра народного просвещения, оберпрокурора Святого Синода. Конец примечаний.